Глава пятая. Краткая биография миссис Миллер. Джонс проверил в тот день очень плотно для больного, а именно, скушал добрую половину бараньи лопатки. После обеда он получил приглашение от миссис Миллер на чашку чая. Эта почтенная женщина, узнав от партриджа, а может быть каким-нибудь другим естественным или сверхъестественным способом, А близость Джонса к мистеру Олверту не могла примириться с мыслью, что расстаница с ним недружелюбна. Джонс принял её приглашение, когда со стола было убрано, и девушки под каким-то предлогом удалились в комнаты, вдова без долгих предисловий начала так: Поразительные вещи случаются на свете, но уж чего удивительнее то, что у меня в доме живёт родственник мистера Олверта. А я ничего об этом не знаю. Ах, вы представить себе не можете, сэр, сколько добра сделал мне и моей семье этот превосходный человек. Да, сэр, я не стыжусь в этом сознаться. Только благодаря его доброте нужда давно не свела меня в могилу, и мои две бедные малютки, голодные и беспомощные, одинокие сиротки, не были брошены на произвол жестокой судьбы. Надо вам сказать, сэр, что хоть я теперь и принуждена добывать пропитание с дачей в найм комнат, но родилась и была воспитана в благородной семье. Отец мой был офицер и умер в значительном чине. Но он жил на жалование, и так как после его смерти оно прекратилось, то все мы остались нищими. Нас было три сестры. Одной посчастливилось умереть от оспы, другую любезно взяла к себе в горничные одна дама из сострадания, как она говорила. Мать этой дамы была служанкой в моей бабушке, а потом, получив в наследство от отца крупные состояния, накопленные ростовщичеством, вышла замуж за богатого и знатного джентльмена. Она обращалась с сестрой так грубо, коря её происхождением и бедностью, и называя в насмешку барыней, что, мне кажется, подорвала наконец силы бедной девушки. Словом, и эта сестра Умерла через год после смерти отца. Судьба обошлась со мной милостивее. Через месяц после его кончины я вышла замуж за священника, который давно уже за мной ухаживал, и тем снескал себе неприязнь покойного отца. Отец хоть и не оставил нам ни шилинга, но воспитал нас по-барски, смотрел на нас так, внушая и нам самим этот взгляд, словно мы были богатейшими невестами на свете. Дорогой супруг мой забыл, однако, это дурное обращение, и когда мы остались сиротами, тотчас возобновил свое ухаживание, и так настойчиво, что я, всегда его любившая и уважавшая, скоро согласилась стать его женой. Пять лет прожила я в полном счастье с этим превосходнейшим человеком, пока... О, жестокая, жестокая судьба, навсегда разлучившая нас, отнявшая у меня заботливейшего мужа, а у бедных девочек нежнейшего отца. Бедняжки, они не в состоянии понять, каково сокровище лишились. Мне стыдно, мистер Джонс, за свою женскую слабость, но я не могу говорить о нём без слёз. Скорее, мне должно быть стыдно сударини, что я не заплакал, сказал Джонс. Итак, сэр, продолжала миссис Миллер, второй раз оказалась я в положении еще более бедственном, чем раньше. Не говоря уж о постигшем меня ужасном горе, я должна была еще прокормить двух детей, и осталось, что называется, без гроша за душой. Но тут мистер Олверти, этот превосходный, добрый, великодушный человек, немного знавший моего мужа, случайно услышал о моем несчастье и тотчас же написал мне письмо. Вот оно, сэр я положила его в карман, чтобы показать вам. Вот оно, вот оно. Я хочу и должна его вам прочесть. С упорней, всей душой соболезную вам по случаю постигшей вас тяжёлой утраты. Собственные ваши благоразумие и превосходные наставления, преподанные вам достойнейшим вашим супругам, помогут вам перенести её лучше всяких советов, какие только я способен вам дать. И я нисколько не сомневаюсь, что, будучи, как я слышал, нежнейшей матерью, вы не дадите скорби до такой степени овладеть вами, чтобы позабыть о своих обязанностях по отношению к бедным малюткам, которые именно теперь нуждаются в вашем попечении. Однако в настоящую минуту вам, вероятно, не до житейских забот, и потому вы простите, что я поручил одному лицу, посетить вас и передать вам 20 гиней, которые прошу вас принять в ожидании, когда буду иметь удовольствие увидеть вас. Верьте сударение и так далее. Письмо это, сэр, я получила через 2 недели после того, как понесла невознаградимую утрату, о которой я вам сказала. Ещё через 2 недели мистер Олгерти, да благословит его Господь, сам навестил меня Дол мне средства нанять и обставить этот дом, и назначил мне ежегодный пенсион в 50 фунтов, который я регулярно получаю с тех пор. Судите же, мистер Джонс, как велико должно быть моё уважение к этому человеку, ведь ему я обязана спасением в собственной жизни и жизни дорогих детей моих, ради которых я только и дорожу земным своим существованием. Не сочтите поэтому дерзостью, мистер Джонс. Я не могу не уважать человека, которого я знаю так высоко ставит мистер Олверти. Мою просьбу к вам не иметь дела с этими дурными женщинами. Вы ещё молоды и не знаете всего их коварства. Не гневайтесь на меня, сэр, из-за того, что я сказала насчёт репутации моего дома. Вы сами понимаете, насколько гибельно это отразилось бы на судьбе моих бедных девочек. Кроме того, сэр, Однако должно быть хорошо известно, что и мистер Олверти никогда не простил бы мне потакание подобным вещам, особенно когда дело касается вас. Честное слово, с ударением, все эти оправдания излишни, ответил Джонс, и я не нахожу ничего обидного в том, что вы сказали. Однако из уважения, которым я проникнут к мистеру Олверти больше, чем к кто бы то ни было, позвольте мне рассеять Одно ваше заблуждение может быть не совсем выгодное для его чести. Уверяю вас, я не родственник этого джентльмена. Знаю, сэр. Очень хорошо знаю, кто вы такой. Мистер Олверт и мне всё рассказал. Но уверяю вас, будь вы в 20 раз его сыном, он не мог бы говорить о вас с большим уважением. Вам нечего стыдиться вашего происхождения, сэр. Поверьте, что ни один порядочный человек не откажет вам за это в своём уважении. Нет, мистер Джонс, слова позорное происхождение, нелепость, как говаривал мой незабвенный муж, слово позор в таких случаях есть ли применимо, это только к отношению к родителям. Позор не может пасть на детей за действия, в которых они совершенно не повинны. Джонс глубоко вздохнул и сказал: Вещь сударенев, что вы действительно меня знаете, и что месьеру Олверту угодно было назвать вам моё имя, а за то, что вы были со мной так откровенны, я хочу рассказать вам подробнее о своём собственном положении. Миссис Миллер приготовилась слушать с самым горячим интересом, и Джонс рассказал ей всю свою историю, ни разу не упомянув имени Софьи. В честных душ живёт своего рода симпатия, благодаря которой они легко друг другу верят. Рассказ Джонса не возбудил в миссис Меллер никаких сомнений, и она выслушала его с самым глубоким участием. Впрочем, Джонс не долгой высказаться по этому поводу, прибежав со час свидания с леди Белластон, и он попросил разрешения сегодня вечером принять у себя гостью, обещая, что до свидания будет последним. Клятвенно уверяю, что его знакомая принадлежит к самому лучшему обществу, и что встреча их будет самая невинная. Я искренне думаю, что у него было твёрдое намерение сдержать своё слово. Миссис Миллер наконец согласилась, и Джонс ушёл в свою комнату, где пробыл в одиночестве до 12 часов. Но леди Беллстон не явилась. Так как мы сказали, что эта леди чувствовала большое расположение к Джонсу, и, по всей видимости, так оно и было, то читатель, пожалуй, удивится, почему она не пришла на свидание именно теперь, когда считала его больным, то есть когда посещение друзей кажется особенно приятным. Иные, может быть, осудят поведение леди, найдя ее бессердечной, но это не наша вина. Наше дело — рассказывать правду».